Глава 15. Очень нужных кустов для нашего нового типа оружия по пути к лесу мы нашли еще три. Евгения сказала, что еще нужно для изготовления зелья начинки стрел, и мы увлеченно ковырялись в травах и кустарниках, пока не добрались до первых заскорузлых деревьев. Я думал, это займет больше времени, так что даже порадовался, что все удалось сделать так быстро. «Ну что, идем дальше?» — спросил Стас, вглядываясь в лесную чащу. «Идем». Твердо сказал Евгения и первой шагнула под сень деревьев. Ох, я чувствую и еще я с этой девицей. Она, конечно, неплохо себя зарекомендовала, но вот так вот сразу в лес, если бы ее с нами не было, я шел бы прямо, даже не задумываясь. Но Герасимов сказал, что герцог Лихтенбергский открутит ему голову, а наставника мне жалко. Да и Жене будет жалко, если честно, даже не представляю, что будет, если вдруг она пострадает. Чего вы в меня пальцами тычите? Просто жалко. Совершенно обычно, по-человечески. И не надо мне тут этих двусмысленных улыбок. И вот этого вот теле-теле. Просто хороший человек, полезный для общества. Ну, не только, наверное. Да и вообще, я молот и душой, и телом, так что могу себе позволить мысли. Да, исключительно только их, потому что в рейде не до чего-то иного. В общем, сам себя запутал и решил сосредоточиться на следующих шагах. Только вошли в лес, как я начал высматривать на карте нейроинтерфейса наличие опасных чудовищ вокруг. Пока что все было спокойно, в основном относительно мелкие красные точки, самая крупная, идущая прямо на нас игольчатый волк. «А, так он, оказывается, не один, а с друзьями!» Я кивнул Матвею, тот обнажил свой впечатляющий меч и активировал магическое усиление вершие протазана было заряжено под завязку и при необходимости могло взорвать филейную часть однорогого дикого кабана или кровожадного танка. Несмотря на отсутствие значимых угроз в пределах видимости, я все равно немного мандражировал. Зато Стасу было все глубоко до... Короче, человек совершенно беззаботно охотился на призрачных белок, создавая себе запас пропитания. У него на поясе висела уже хорошая связка. Усердно помогал ему в этом деле Федя, который уже именовал меня как промежуточную станцию и сразу приносил побежденных в коротком бою грызнов непосредственно Стасу. И куда тебе их столько? Поинтересовался Евгению парня, когда тот вешал на пояс очередной трофей. У тебя и так уже плащ чуть ли не по земле цепляет. Какой плащ? – переспросил Стас и внезапно растворился в воздухе. Похоже, девушка сразу поняла, что происходит и даже не показала своего удивления. В самых уголках рта появилась улыбка. Она сделала шаг в сторону собеседника и осторожно протянула руку вперед. Похоже, Женя не заметила то же, что и я. Примяла острова чуть в стороне, Стас сделал шаг. Девушка медленно тянула руку вперед, улыбка на лице сменилась удивлением, так как она же должна была коснуться маскировочного плаща. В один момент она вскрикнула, резко одернув руку, и посмотрела в сторону, где медленно проявился Стас. Ну как вам, сударыня? — спросил Стас, улыбаясь, довольный произведенным эффектом. — Хочу такую шубку, — пробормотала Евгений, пытаясь выровнять сбившееся от стресса дыхание. Потом рассмеялась над своей реакцией. — Ну ты меня удивил, честно. — Старался, — ухмыльнулся Стас. — А насчет шубки могу подсобить. Пока у меня шкурок маловато, ну, до зимы точно наберем. Мне они теперь не особо нужны. Почти полный комплект, только мясо интересует. — Мясо? Теперь удивление девушки было даже более искренним, о чем говорил ее слегка вытянувшееся лицо и пристальный взгляд, направленный на парня. Я и сам пристально посмотрел на Стаса и покачал головой. Он меня сразу понял. «Ну да, мясо», — уверенно кивнул парень. «Я уж не знаю, зачем оно нужно скупщикам, но за него дают неплохие деньги. А они моей семье не помешают, совсем не помешают». «Я понимаю», — ответил Евгений, сразу успокоившись и переключила все внимание на окружающую обстановку, а разговора о мясе белок словно и не было. Но вряд ли она его забудет, впрочем, такое действительно закупают, и я не вникал, для чего именно. Мы спокойным шагом уверенно продвигались вперед. Игольчатых гиен я пока поблизости не видел, зато постепенно все больше становилось волков, которые постепенно окружали нас со всех сторон. В голове на золе выкрутилась неприятная мысль ваня что ты делаешь тебе же сказали выгулять девчонку по окраине не лезь самую же но я и не лезу она сама прет вперед как трактор который не остановить вот как остановишь аристократку когда сам по легенде чуть ли не простолюдин все конечно понимают что это что то белыми нитками но тем не менее увидев впереди несколько игольчатых волков девушка обнажила меч и активировала магическое усиление, готовясь к бою. С одной стороны, было интересно посмотреть, как она машет длинным клинком, а с другой хотелось взять за шкивот и вытащить нафиг из зоны аномалии, пока ее не загрызли. Я решил пока понаблюдать, прикрывая ее тыл, и готовясь поразить молнией любого монстра, подошедшего слишком близко. Так произошло с первыми двумя, которые резко выпрыгнули из-за кустов. К ногам Евгения они не прибежали, а прикатились к кубарем, растянувшись, Затем на земле. «Зрелищно, красиво», — с одобрением сказала девушка. «Но я бы и сама с ними справилась». «Извини», — ответил я, невинно пожимая плечами. «Просто я не знаю пока, что ты собой представляешь на поле боя, поэтому решил подстраховаться». «Спасибо, конечно, но сейчас не было необходимости», — сказала Женя, улыбаясь, а на лице тихо боролись благодарность и обида, попеременно одерживая верх. «Постараюсь себя сдерживать в следующий раз», — пообещал я Ребята ехидно улыбались, глядя то на меня, то на нее. Но можешь не переживать, их тут вокруг уже достаточно. Сказав последнее, я демонстративно сделал шаг назад, но в руке и в навершии протазана все равно продолжал держать заряд, близкий к максимальному. Игольчатые твари, превосходившие обычного волка в размерах, словно услышали мое обещание и уверенно двинулись вперед. Мы втроем приготовились дать девушке посражаться, но так, чтобы она при этом не пострадала. Матвей и Стас... Отсекали фланги, не давая зверям приблизиться. А я следил за тем, чтобы по фронту было не слишком много монстров. Смотрю на это все, планирую, а у самого внутри все сжимается. Почему я ей верю, что она сама может справиться? Ну, с луком да, мы уже поняли. А вот как она владеет мечом, я пока не в курсе. Словно услышав мои размышления, может, просто решил и разогреться, Евгения сделала пару восьмерок длинным клинком, потом несколько сложных финтов. Матвей снова присвистнул, а Стас удовлетворительно кивнул, и напряжение на его лице несколько поубавилось. Окружавшие нас пара десятков игольчатых волков атаковали почти синхронно. Вспоминая о начале боя в ретроспективе, у меня сложилось впечатление, что ими кто-то управлял. Но ни одного постороннего мага поблизости точно не было, это я проверил в первую очередь. «Ха!» — резко выдохнула Евгения, резко описав мечом дугу перед собой. Хорошо, что я в этот момент был на достаточном расстоянии, чтобы клинок на излете не оказался в моей ноге. К моему удивлению, два шеших вперед волка просто повалились на землю, обильно поливая ее своей кровью из раскроенных голов. Хрупкая на вид девушка уничтожила двоих одним поставленным ударом. Следующий взмах сверкнувшего словно молния клинка обезглавил третьего волка на подходе. Тело, еще подергиваясь, рухнуло, а голова покатилась дальше, не хватало только лунки с флажком. Я откровенно залюбовался грациозностью и молниеносной эффективностью движений девушки. Матвей встал, раскрыв рот, за что поплатился, точнее мог бы поплатиться разорванной правой голенью, куда ему впилась волчара, воспользовавшись моментом ослабления внимания. защиту у парня сработала мгновенно, даже без спроса. Зубы монстра класснули по ноге, словно по железной трубе а через секунду огромный меч рассек обезглавленного зверя по диагонали. «Охренел совсем!» — буркнул парень, пиная безжизненную переднюю часть волка, оставшуюся возле ноги. Дальше бой шел красиво, весело, задорно. Каждый сосредоточился на своих врагах, но я все равно продолжал контролировать ситуацию вокруг Евгении. Отвечать именно мне за нее, в случае чего. Девушка колола и рубила, полностью погрузившись в подобие боевого транса. Казалось бы, у пребывающих из леса игольчатых волков нет шанса. Вот только девушка сильно увлеклась, не обращая на нас никакого внимания. Если в бой идет группа, она должна оставаться группой, а не разбредаться по всему лесу. Мне пришлось немного отлезть на срёвом вываливающегося из зарослей лешего. А когда тот упал к моим ногам, я оглянулся на Евгению, и мне на мгновение стало дурно. Нет, с ней пока что все было в порядке, только она продолжала биться с волками, уже метрах в тридцати в стороне, и ее уже окружали. Не глядя больше никуда, я рванул прямо к ней, расчищая себе путь молниями. На такое расстояние, где она сейчас находилась, я пока не добивал. Девушка лихо подстекла здоровенного волка снизу под брюхо, увернувшись от его прыжка, другие чуть посторонились. А еще один, и она его не видела, сжался пружиной, готовый к прыжку. Когда пружина стала стремительно разжиматься, и в сторону головы Жени устремилась... Открытая зубная пасть осталась половина дистанции, и я действовал чисто на рефлексах. Протазан полетел с упреждением и пробил черепную коробку твари, когда зубам до цели оставалось сантиметров двадцать. Копью изменило траекторию полета монстра, отклонив его голову в сторону, но телом он все же сбил девушку с ног и придавил сверху. Троих волков, ринувшихся к ней незамедлительно, я прибил к земле разрядом молнии, Похоже, я слегка перестарался, грохнула знатно, в воздухе запахло зоном, а головы мертвых монстров дымились. Евгения оттолкнулась руками от земли, пытаясь столкнуть себе мертвое тело, из головы которого торчал мой протазан, и огляделась, в последний момент бросив взгляд на меня. В ее глазах я так и не увидел страха, больше удивления. Спасибо, пробормотала девушка и улыбнулась. Взгляд ее при этом был какой-то совсем другой. Я стащил с ее ноги труп волка и подал руку, помогая встать. Только потом начал высвобождать застрявший в костях черепа протозан. Попутно ударил молнией еще по двум монстрам, считавшим, что сейчас подходящий момент для атаки. В голову одному из них за мгновение до удара молнии пролетела короткая стрела из арбалета Стаса. Ребятам как раз направлялись в нашу сторону. «Может, уже хватит?» — спросил я у девушки, продолжавшей выглядывать уцелевших волков наверное ты прав кивнул евгения обернулась ко мне и снова улыбнулась глядя на меня с каким то особенным уважением что ли обойдемся без показательных выступлений сходим за игольчатыми генами и на выход а по пути еще пособираем местной флоры но сначала соберем все нужные ресурсы с волков сударыни я бы не советовал здесь надолго оставаться сказал Естас, глядя из подлобья возможно он хотел сказать что то еще но сдержался «Я вас прекрасно понимаю», — немного напряженно ответила девушка, голос и взгляд сразу похолодели, и теперь она была похожа на рассерженную, но старающуюся совладать с эмоциями аристократку. «Но у этих тварей в глазах есть то, что нужно для того самого зелья. Это малые магические кристаллы. Вокруг нас их валяется вполне достаточно. Потом будут нужны сами стрелы. Такое оружие вам очень пригодится, уверяю». «Так, Матвей, иди к лешему за мясом». Начал я раздавать задания, пока разговор не ушел не в ту сторону. Стас помогает добывать кристаллы. Мы с Евгением займемся тем же самым. Поехали. Дав команду, я сразу начал показывать пример. Взял нож и начал выковыривать глаза. Все молча приступили к обозначенным обязанностям. Девушка меня снова удивила. Она даже не морщилась, выколупывая глаз волка, словно чистила картошку. Что это я такое сказал? Герцогиня чистила картошку? Ну, может и так. Не факт, что она тут... С прислугой в Каменске живет. Но я ведь и понятия не имею. С заданием все справились чуть больше, чем за пять минут. Даже Матвей добыл вырезку за рекордно короткие сроки. Дело в том, что, как мы и ожидали, на запах крови со всех сторон начали подтягиваться новые хищники, которых сейчас в лесу оказалось чувствительно больше, чем когда я ходил сюда с братом позавчера. Мы собрались вместе на полянке, быстро истребили желающих на нас напасть и двинулись дальше». Только сейчас Евгения увидела пакет с мясом, привязанный к рюкзаку моего напарника. «Это мясо?» — удивленно протянула девушка, вытянув лицо от удивления. «Ага, вырезка отборная. Я Лешего отобрал», — гордо ответил Матвей и тут же осекся, вспомнив про и Бельчатину. «И вы это едите?» — спросила Женя, и вот сейчас я на ее лице увидел то, чего не было, пока она вытаскивала кристаллы из глаз волков. Матвей теперь упорно молчал, даже не шевелился. Девушка теперь наверняка все поняла, и скрывать смысла больше нет. Я взял все на себя, так как говорить надо не все, кое-что является секретом рода. «Да, едим», — сказал я. «Это помогает вырабатывать сопротивляемость к негативной энергии аномалии. Я вычитал в одной книге». «Ну и что, помогает?» — Женя судорожно сглотнула. «Ага, помогает», — закивал Матвей, выйдя из оцепенения. Я теперь тут хоть жить готов, мне негатив теперь наоборот, даже на пользу. Но в разумных, разумеется, пределах. Увидев мой пристальный взгляд, парень снова замолчал, пока не успел разболтать нашу секретную разработку. Стас все это время предпочитал обойтись без комментариев и дополнений, чтобы не заболтут лишнего. — Ну и как, вкусно? — спросила девушка, слегка побледнев. — Да нормально, — равнодушно сказал Матвей, отреагировав на мой кивок. Мясо как мясо, ну, может, чуть другое, я уже привык. Стейки вкусные получаются, и с картошкой жарили, тоже хорошо. И ты это ел? Теперь Евгения повернулась ко мне, во взгляде смешались любопытства и некоторое отвращение, которое она усиленно старалась побороть. Ел, кивнул я. Могу тебя угостить, у меня с собой вяленое есть, будешь? Нет, спасибо, покачала головой девушка и невольно встряхнула плечами. Я пока на это не готова. «Так, значит, и пробельчательно была не шутка?» «Мне она как-то лучше заходит», — улыбнулся Стас, неотрывистый с интересом, наблюдая за ее реакцией. Это для девушки оказалось последней каплей. Чтобы скрыть подкатывающий ком и рвотный позыв, Евгения принялась вытирать нож о клинок меча от крови монстров. Прямо вся в делах, и ничего не произошло. «Понимаю. Еще одного волка она ловко подстрелила из лука, чтобы неповадно было из-за кустов выглядывать». Закончив сбор ресурсов, мы отправились дальше. Сильно далеко я пообещал сам себе не уходить, найти пару гиен, взять с них то, что нужно, и обратно. Первая игольчатая гиена встретилась метров через триста или больше. Я сначала расползнал более крупную красную точку на карте, которую держал перед внутренним взором. Теперь постоянно. Сказал об этом Евгений, когда смог различить вдалеке силуэт зверя за кустами. «Я сама с ней разберусь», — уверенно сказала девушка, снимая со спины лук, — и доставая заряженную светящимся зельем стрелу. Сейчас вы увидите, ради чего мы все это затеяли. Было бы неплохо, — тихо пробормотал Стас, поробнявшись со мной. Огромный зверь, чуть больше двух метров холки, похоже, давно заметил наше приближение и сейчас затаился в кустах, наблюдая за каждым движением. Нападать Гиена не спешила, но и убегать никуда не собиралась. Уверена в своих силах, но осторожничает. Евгения выдвинулся вперед, держа зверя на прицеле, но пока не натягивала тетиву, выглядывая подходящий момент. Мы со Стасом прикрывали фланги, Матвей шел сзади, защищая тыл. Но пока было некого. Любопытный монстр не справился с разыгравшимся аппетитом и выглянул из кустов, роняя на землю густую слюну. Коротко свистнула тетива, и стрела вошла монстру точно в грудь. А еще через мгновение наконечник стрелы взорвался, разбрасывая в разные стороны куски плоти. Гиена рухнула на землю, дергая лапами, и потом быстро затихла. Ни хрена себе! выдохнул Матвей за моей спиной. Впечатляет, тихо сказал Стас. Зелье взрывается от удара, спросил я, заприметив главное. От удара раскалывается капсула, в которой зелье находится, сказала девушка, направившись к монстру а взрывается от контакта с плотью существ аномалии. Если таким выстрелить в человека, то взрыва не будет. И если в руках, это лопнет тоже. Очень тонкий и сложный расчет, — покачал их головой. Это моя личная разработка на основе старинных рецептов. Улыбнулась девушка, начиная с силы выдергивать иглы из загривка гиены. К ней тут же присоединились парни. Хочу всем доказать, что алхимия — это не только эликсиры и магические гранаты, а гораздо больше. — Что-то мне это напоминает, — тихо произнес стоявший рядом со мной Матвей и загадочно на меня посмотрел. Я его, разумеется, проигнорировал.